В Сунион я оттуда увидел копье и гребень шлема Афины Промахос. Бронзовая дева в двадцать локтей высоты стояла на огромном цоколе на Акрополе между пропилеями и эрихтоном. Я приплыл на ее зов, увидел ее гордую сильную, со стройной шеей и высокой, сильно выступающей грудью. Это был образ жены, пред которым я склонился навсегда.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 Клеофрат встал, держа большую золотую чашу. Мне исполнилось шестьдесят лет, и я не могу сделать большего, чем последняя Анадиомена. Не могу любить жен, не могу наслаждаться путешествием, купанием, вкусной едой, распевать громкие песни. Впереди духовно нищая, жалкая жизнь, а мы, киосцы, из древли запретили человеку становиться таким.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 обнял воятеля. Леофрат отступил, поднял чашу. И в тот же миг все подняли свои до краев, налитые живительным вином. Подняла свою и Таис. Только Гесиона с расширенными от ужаса глазами осталась стоять неподвижно. Дерес восхищенно следила за каждым жестом Афининина. Запрокинув голову, он выпил яд залпом. Пошатнулся и выпрямился, опираясь на плечо Лисиппа. Чаша с едва слышным звоном упала на землю. Остальные гости, как один, выпили и бросили свои чаши, разбивая вдребезги дребезги стекло, фаянс, керамику. Эти черепки насыплют под будущее над гробью. Хайре, легкий путь через реку. Наша память с тобой, Клеофрат. раздались громкие выкрики со всех сторон. Воятель с серым лицом с непроизвольно подергивающимися губами, сделал последнее громадное усилие и широко улыбнулся, глядя перед собой глазами уже увидевшими мрак аида и рухнул навзначь. В тот же момент